Глава 36. И вновь раннее утро. Пушистый граф, обняв меня лапками за шею, никак не хотел выпускать из кровати. Он подрос и стал настоящим рыжим красавцем, балованным, озорным и шкадливым. Весь дом в нем души не чаял, подкармливая вкусняшками и позволяя разные вольности. И сейчас эта пушистая увесистая тушка никак не хотела расставаться со своей хозяйкой. Кот словно чувствовал, что мне снова предстоит уехать из дома на несколько дней. К этой поездке мы подготовились очень основательно. К каждой из четырех телег был представлен дружинник, которых Михайло вооружил всем доступным оружием, которое только удалось раздобыть. И с этим тоже были проблемы. Дружинников требовалось вооружить, да и одеть поприличнее. Сами телеги тоже претерпели модификацию. Одно из них — для самого ценного груза, накрыли своеобразной крышей, сплетенной из ивовых прутьев. Этим у нас занимался Святослав со своими помощниками, которые до этого тренировались на плетении ульев. Получился такой домик на колесах, крытый плетеным навесом, в который можно забраться только со стороны возницы. Это, конечно, затрудняло погрузку-разгрузку, но безопасность важнее. На остальные телеги из старых мешков сшили что-то вроде пологов. Теперь к грузу так просто не подберешься, Да и не видно теперь, что там за груз. Нам же с Марусей вновь пришлось довольствоваться неудобной старенькой каретой. Я с завистью посматривала на плетёную повозку. Там, на мягкой соломе, все удобнее. В этот раз мы везли в город небольшие мешки, набитые сухим листом трифилия. Да пару новых сортов чая, в одном из которых я использовала сушеную вишню, а в другом — экзотические сухофрукты, которыми меня угостила маналия. И вообще, купажи чая, в которых присутствовали фрукты и ягоды, казались мне наиболее удачными. Но вот что предпочтут местные дамы? Именно поэтому я и хотела присутствовать на открытии чайной, чтобы самой увидеть реакцию наших потенциальных покупательниц, услышать их мнение. Маруся заставила меня взять в эту поездку Одно из шикарных платьев, найденных на чердаке и подогнанных под современную моду. По ее мнению, я должна отлично выглядеть, ведь на меня будут устремлены множество любопытных глаз. Пришлось с ней согласиться. Порадовалась только, что мода на огромные кринолины и многослойные юбки давно прошла. Правда, я уговорила Марусю перешить одно из платьев для нее. Будем с ней на пару изображать знатных горожанок». В этот раз с заморозкой рыбы не возникло никаких проблем. Ведь теперь я ежедневно тренировалась на заднем дворе, замораживая воду, налитую в емкости разного размера. Так я пыталась научиться контролировать степень заморозки. Оказалось, заморозить сразу до состояния ледяной глыбы намного проще, чем делать это понемногу, лишь слегка охлаждая или покрывая воду тоненькой корочкой льда. Как ни странно, лучше у меня получалось это делать с закрытыми глазами. Если поначалу парни из дружины, машущие по соседству палками, заменяющие им меч, с интересом наблюдали за моими действиями, после нагрузок, данных им Михайла, интерес быстро угасал. Мы решили не скрывать мой дар от наших бойцов. Они должны привыкнуть к нему, не пугаться моей магии. Михайло предложил, как будет возможность провести несколько тренировок вместе, чтобы ребята знали, как себя вести при первых проявлениях магии. В этот раз я замораживала рыбу прямо на телеге, и даже неплохо получилось. До вечера точно не растает. Замороженные мешки закидали соломой и сверху накрыли пологом. Мина провожала нас, стоя на крыльце, как обычно, с несколькими корзинами провианта и одной особой, предназначенной для моих маленьких помощников. Теперь я решила не пропускать ни одного, останавливаться на каждом лугу, в каждой рощице. В этот раз добрались в город без происшествий, Да и сама дорога стала уже привычной и не вызывала никакого интереса. Разве только, когда проезжали мимо деревень, стоящих у дороги, я с интересом смотрела, что растет у них в полях и огородах. Всё же сельское хозяйство в этом мире играло ключевую роль. В город добрались ещё засветло, и уже привычно отправились на подворье батьки Микентия. Тот принял нас как самых дорогих гостей. Касьян сразу же отозвал его в сторонку узнать, как прошла у его знакомого торговля нашей рыбой и не возьмет ли он новую партию. Охрана под предводительством Григория оставалась на подворье, а мы с Марусей и Михайло отправились к Агнешке. Даже в наступающих сумерках все заметили, как изменилось здание бывшей аптеки. Во-первых, Агнешка за эту неделю успела выкрасить дом в красивый медовый цвет, а над дверью висела новая вывеска — где крупными буквами было выведено «Чайная». У порога с каждой стороны крылечка стояла по огромному глиняному горшку, в каждой из которых были бережно посажены цветущие бархатцы. Где Агнешка их раздобыла, для меня осталось загадкой, ведь рядом не было ни одной клумбы, лишь пыльные кусты украшали эту улицу. Первым нас, конечно же, заметил Ванко, выбежавший навстречу. Михайло сразу же пристроил парня разгружать наши вещи из кареты, которая должна была вернуться на подворье к батьке Микентию. Здесь ее попросту негде было оставить. Внутри все было готово к завтрашнему открытию. Помещение просто сверкало чистотой. К тому же я заметила, что в зале появились заказанные в столярной мастерской этажерки и сервировочный столик на двух больших, словно у телеги, колесах. Чтобы он держал равновесие, плотник умудрился сделать впереди третье, совсем маленькое колёсико. И эти колеса навели меня на мысль, что у этого умельца можно заказать кресло на колесиках для папеньки. Не век же там усидеть в своей комнате. Немного взволнованная Агнешка радостно встречала нас, указывая мужчинам, куда заносить вещи. И сразу же повела меня посмотреть, что получилось из нашей задумки. В зале стояли четыре столика, причем за одним, рассчитанным на большую компанию, могло поместиться шесть человек. Остальные были рассчитаны на четыре посадочных места. Еще несколько дам можно будет посадить на два диванчика, стоящих у окон. Витрина, с одной стороны, была переделана под выпечку и сладости, а с другой была разделена на ячейки, в которые будут выкладываться пакетики с чаем. Кстати, эти самые пакетики Агнешка мне тоже показала. Я заказала их вместе с листовками, которые вчера весь день Ванко и еще несколько нанятых им мальчишек раздавали на рынке и в его окрестностях прилично одетым дамам. Изготовлены пакетики из тонкой бумаги и обошлись мне в копеечку. В дальнейшем я планировала изображать на них название чая и, возможно, рисунок главного ингредиента. А еще Агнешка подала мне стопку газет, которые она по моей просьбе покупала всю неделю. Бегло просмотрев их, я нашла все заказанные мною статьи. Надеюсь, они вызвали должный интерес, и наше заведение не будет завтра пустовать. Еще я заметила статью о невероятно редком жемчуге, который приобрела одна из дам города. Вижу, ювелир тоже времени не терял и последовал моему совету. Думаю, теперь его магазинчик станет самым модным в городе. В соседней комнате, которая раньше была складом для медикаментов, Уже была готова плита и кастрюли для кипячения воды. Здесь же стояли тазы для мытья посуды. На стеллажах, тянувшихся вдоль стен, была расставлена эта самая посуда, уже закупленные сладости и мешки с чаем. Сейчас к ним добавились еще два, привезенные мною из усадьбы. Я делала ставку на земляничный и вишневый чай. Спорным был сбор из экзотических фруктов. Понравится ли? Будем делать ставку на редкость и ту самую экзотику. Еще один сбор с добавлением чебреца и душицы тоже был неплох. Оставила я и привычный местному населению чай с ромашкой и мятой. Все было просто идеальным и готовым принимать гостей хоть сейчас. О чем я и сказала хозяйке, нервно комкающей в руках свой передник. Кстати, о переднике. Маруся сшила по моему эскизу кокетливый фарточек, отороченный кружевом, и такой же кружевной кокошник на голову. Такие в моем детстве носили официантки в ресторанах. Хотелось, чтобы у нашего заведения была своя изюминка, которая нет ни у кого из местных. Это место должно быть таким необычным, чтобы о посещении онова рассказывали подругам и родственникам. Вроде все готово, но волнение Огнешки передалось и мне. Я долго не могла заснуть этой ночью, дожидаясь скорого рассвета. Утро нового дня наполнилось ароматом свежей выпечки. Ее для первого рабочего дня нашей чайной на пробу было решено закупить аж у четверых стрепух. За неимением времени сама я не успела продегустировать приготовленные ими булки и пряники, поэтому и подстраховалась, если что-то не придется по вкусу, будет чем их заменить. Так как этот день был тестовым, то и булки сегодня мы брали намного дешевле. Возможно, с стрепухам это было не очень выгодно, Но впереди у них маячил договор на поставку продукции в нашу чайную на постоянной основе. А это вам не по рынку с корзиной ходить, зазывая прохожих на пирожок. Поэтому женщины не только не были против, а еще и расстарались вовсю. Булки были белые да пышные, пряники румяные, пирожки с разными начинками так и манили откусить кусочек. И вот все готово и проверено не один раз. Скатерти на столах расправлены, В маленьких кувшинчиках стоят букетики цветов, делая помещение еще наряднее. Чашечки с блюдцами расставлены по столам. Красиво сложенные салфетки лежат у каждой чайной пары. На каждом столе стоит горшочек с медом для любителей подсластить свой напиток. Витрины украсили горки булочек и пирогов. Сладости живописно разложены, так и маня попробовать их на вкус. Специальной мерной ложечкой, которая раньше в аптеке отмеряли лекарства, я самолично разложила по пакетикам чайные смеси. Возможно, кто-то сразу же решит купить понравившийся напиток. Агнешка подписала пакетики своим красивым почерком. С названиями мудрить не стали, так и записав. Земляничный, экзотический, душистый, вишневый и традиционный. Вот когда мои чии войдут в моду, можно будет уже помудрить с названиями типа «Бархатная ночь» или «Розовый рассвет» или «Что там будет в моде в этом сезоне у благородных городских дам». Агнешка в переднике и наколке, в кружевном кокошнике, на волосах, смотрелась примило. Сейчас она нервно поглядывала в окно. «Там целая толпа собралась. У меня никогда не было столько покупателей. Так на дермовое угощение собрались». Мы с Марусей, обряженные в красивое платье, с высокими прическами на голове, выглядывали в соседнее окно, оценивая размер толпы. «Придется запускать по несколько человек, иначе они нам здесь все разнесут. Ванко, выйди к дамам и предельно вежливо разъясни им, что для начала мы запустим в чайную 20 человек, а потом, уже как только кто-то будет выходить, смогут заходить следующие. Пусть очередь организуют, что ли». Непривычно аккуратно причесанный ванко в новом костюмчике понятливо кивнул головой и выскользнул на улицу в щелку при открытой двери. А я всерьёз подумывала поставить Михайла на дверь в качестве швейцара. Такого наплыва посетителей я даже не ожидала. Видимо, нам все таки придется еще докупать сдобу, только нужно посмотреть, что будут разбирать лучше всего. На улице послышался гул голосов. Наверное, его вызвало предложение Ванко организовать живую очередь, и теперь дамы отстаивали свое право первыми попасть в такое необычное заведение. И вот чай заварен и выставлен на сервировочный столик. Пора. Я и Маруся подошли к дверям, распахивая их настеж, а Агнешка поспешила на кухню. За дверьми нас ожидала толпа наряженных дам разных возрастов и сословий. Кое-где еще слышались переругивания, но в основном все было чинно и прилично. Милая дама, прошу вас в нашу чайную. Здесь вы сможете отведать свежую выпечку, вкуснейшие сладости и новый и полезный напиток — чай. Только сегодня вы совершенно бесплатно можете заказать для себя одну чашечку любого чая на выбор, а также к нему одну любую булочку, пряник или конфетку. Надеюсь, что вы мило проведете время в нашем заведении. Мы с Марусей расступились в разные стороны, открывая проход. Дальнейшее смазалось в вихре женских юбок, шляпок, просьб принести вон ту булочку или пирожок. Агнешка сбивалась с ног, бегая от столика к столику, разливая новую порцию чая и собирая грязную посуду. Маруся уже давно ушла на кухню заваривать новый чай и мыть использованные чашечки и блюдца. Ванко убежал за новой порцией выпечки к двум стрепухам — Именно их выпечка расходилась лучше всего. К обеду поток жаждущих выпить чаю немного спал, и мы смогли немного вздохнуть. Очередь рассосалась, и за дверью теперь стояло по 3-4 человека, не больше. В этой круговерте все лица как-то смазались, что я даже не сразу узнала, что в чайную вошла госпожа Нинель. Владелица магазинчика дамского белья решила посетить наше наделавшее столько шума заведение — и тоже была немало удивлена, застав меня здесь. А ведь нам нужно передать ей часть готового заказа.